Дмитриев, Несси отмечает свое столетие. Озеро распахнулось перед нашими глазами неожиданно. Зеленые холмы, замыкающие его кольцом, разбежались в стороны, и асфальтовая дорога плавно скользнула по усыпанному камнями песчаному побережью. Вывороченные с корнем дерева, омываемое набегающей волной, растопырив веером кривые пальцы корневищ, сообщало пейзажу почти мистический облик. Воды озера отсвечивали густо черным цветом, словно расплавленный битум, и только белые гребешки волн, навигающих от слившегося с небом горизонта, свидетельствует о том, что стихия озера — действительно вода. Лохнес. Сколько писалось и говорилось об этом шотландском озере за последние десятилетия. Озеру посвящены книги и брошюры, телевизионные передачи и радиопрограммы. Ребята с тайкой, вылетевшие нам навстречу из небольшого домика на берегу, тоже показались мне эпизодом той шумной славы, что замешана на озерных ветрах Лох-Несса. На груди у мальчишек, на их белых майках, красовалась знаменитая Несси, таинственная обитательница прославленного озера. Змееподобное чудовище извивалось на груди мальчишек, радостно подбежавших к нам. Облик неизведанного чудовища Лох-Несси словно преследовал нас во время путешествия по Англии. То это матерчатая игрушка, ярко расшитая, наподобие матрешки, которую у нас сажают начальник, чтобы не остывал. То это бокал с изображением хвостатого чудовища. Встретилась, наконец, и целая манифестация, дефилировавшая по дорогам Великобритании с Несси во главе. Огромное чудовище, состряпанное из резины и надутое, подобно аэростату, не умещалось на автотрайлере, так что на гуттаперчевый хвост Несси пришлось водрузить автомобильный стоп-сигнал. «Это наша национальная гордость», — с улыбкой говорили мне шотландцы. «Это тайна, которой еще предстоит открыть науке» как следует потрясти собственные устои и традиции. То ли шутят, то ли всерьез. Нет, это просто очередной рекламный трюк, цель которого — привлечь как можно больше туристов в эти прекрасные края. Кому верить? Как отличить правду от вымысла? Как разобраться, где подлинный научный поиск, а где беззастенчивый бизнес? Все эти вопросы невольно вставали перед нами, впервые попавшими на берега лох поскольку никто не рассчитывал персонально лицезреть легендарное чудище, вот уже сто лет проживающее на страницах газет и журналов. Я открыл справочник. Озеро Лохнес расположено в районе энгрет Глен. Свыше 300 миллионов лет тому назад сложились эти пологие горные хребты, и улеглась водяная гладь, стиснутая вздыбленной сушей. Длина озера 38 восемь километров, ширина 2 километра. Изогнутая, как стальной клинок, брошенный на измятый зеленый ковер, озеро углубляется местами до 200 метров, а самая глубокая отметка его уходит за 300 метров. В Тихую погоду, гладкое, как стекло, озеро, кажется совершенно неподвижным. И не случайно на полированной поверхности его была предпринята попытка установить мировой рекорд скорости на воде. Эксперимент закончился трагически. На берегу озера установили камень-памятник Джону Коббу, погибшему в 1952 году при попытке побить на Лохнессе рекорд на скутере с реактивным двигателем. Взрыв двигателя унес жизнь знаменитого гонщика.